Глава 55. Я не хочу быть твоим другом. Часть 2. У Люцана воздух застрял в легких. Он резко обернулся и взмахом руки создал световую сферу. Небольшой огонек вспыхнул и поднялся к потолку, осветив кровать, на которой кроме него находился еще и Кай. Он лежал на спине, подложив руки под голову. «Что ты здесь делаешь?» Голос Люцана прозвучал на удивление спокойно. Кай хмыкнул. «Живу». «В моих покоях?» Демон насмешливо посмотрел на него. «Это твои покои». Люцан нахмурился. Он послал еще больше духовной силы в сферу, отчего она засветилась подобно уличному фонарю. Ранее окутанная тьмой комната посветлела — и Люциан увидел, что она, хоть и похожа, но точно не была той, в которой он сейчас жил. «Как прошел разговор с другом?» — невинно спросил Кай, хотя в его черных, как пожирающая бездна, глазах не было ни капли невинности. Люцан на мгновение растерялся. Он сперва подумывал о том, чтобы начать отнекиваться, однако решил, что это заведомо провальный план, и просто спросил. «Ты знал?» «Ты в самом деле спрашиваешь меня об этом?» Губы Кайра растянулись в снисходительной улыбке. Люцан охнул, закрыв лицо ладонью. «И «Все это время ты знал, что Хаски укрывает Эриаса?» Подозревал, но убедиться не пытался. «Если во всем быть уверенным, жить станет скучно». Люциан сквозь пальцы посмотрел на темного принца и настороженно спросил. «Ты ведь не убьешь Ариаса за то, что он пробрался сюда?» Кайра смеялся. «Ты правда считаешь меня таким жадным до крови?» «Как мило!» «У тебя странное представление о милом!» Пробурчал Люцан, отнимая руку от лица. За время их разговора он успел отодвинуться и теперь поглядывал на Кая с противоположного края кровати. «Как я умудрился перепутать окна! Там ведь только одно было открыто!» «Ты ждал меня?» — с подозрением в голосе спросил Люциан. Поймав непонимающий взгляд Кая, он пояснил. «После того, как вышел из покоев, я оставил окно распахнутым, чтобы потом вернуться, но снаружи открытым почему-то оказалось только твое окно». Кай пожал плечами. «Я никогда не закрываю окна на ночь, но раз ты влез сюда, значит, так решила судьба», — произнес он, не таясь. Люцан так и не понял, причастен Кай к подмене окон или просто издевается над ним. Он выдохнул и выбросил лишние мысли из головы. «Думаю, мне стоит вернуться к себе». Бесцветно отозвался он и начал подниматься с кровати. В этот момент Кай схватил его за запястье и потянул на себя. Если бы Люцан не был ловким, как ящерка, упал бы прямо на демона, но, на свое счастье, лишь приблизился к нему. «Зачем ты меня схватил?» Хмуро спросил он и дернул руку. «Ты мне ответь. Зачем один человек хватает другого?» «Понятия не имею, да и ты не человек». Кай хотнул и выпустил из длинных пальцев чужое запястье. «С тобой так интересно беседовать. Буду прямолинейным. Останься». «Извини, не могу. Я собирался медитировать». «Это проблема?» Люцан не понял, что он имеет в виду. Что? Медитируй здесь, я не помешаю. Зачем мне медитировать здесь? Потому что я попросил. И что? Люцан мысленно закатил глаза, но вслух спросил лишь... Какой в этом смысл? Вместе веселее. Люцан посмотрел на Кая как на безумного, ведь этот демон со всей серьезностью нес какой-то бред. Мне такое веселье не по вкусу. Проворчал он и вновь собрался уходить. Люцан выпрямился и уже повернулся к окну, но не успел сделать и шага, как Кай заключил его талию в кольцо рук и потянул назад. В этот раз Люцан не успел увернуться и повалился на него, прижавшись спиной к груди принца. Боги не зря даровали Люцану спокойный и терпеливый нрав. Иначе он бы точно взорвался и порубил Кая на мелкие куски за такие глупые выходки. Его выдержке можно было позавидовать. За последние несколько дней с ним обращались непочтительно столько раз, что любой уважающий себя заклинатель давно бы устроил резню. Но Люциан будто ничего не замечал, будто большая часть чувств проходила сквозь него, не позволяя негативу скапливаться внутри. «Владыка тьмы может меня отпустить?» Его голос звучал сухо. «Эта поза неподобающая. «Ты так считаешь?» — усмехнулся Кай. «А мне вот вполне комфортно. Ты такой теплый. Я согреваюсь и вновь чувствую себя живым. Я рожден заклинателем, а не одеялом для вашего владычества. Отпустите!» «Ваше владычество!» Ха Твой голос звучит равнодушно. Хотя, когда ты злишься, часто переходишь на «вы». Это чтобы напомнить вам о статусе и положении. Вы не мальчишка с улицы, чтобы заниматься чем-то подобным. Отпустите. Отпущу, если останешься медитировать здесь. А если нет, буду хватать и затаскивать обратно в кровать до самого утра. Это прекрасно развеет мою скуку. Люцан, не сдержавшись, фыркнул. Просто уму непостижимо. Он прикрыл глаза и стал концентрировать духовную энергию, чтобы ударить Кая. «Если этот демон не понимает на словах, значит, поймет на кулаках». «Ну-ну! Сопротивление бесполезно!» Тьма темного принца резко сменилась с дружелюбной надавящую. Люциан не ожидал этого. Он привык, что энергия демона мягко стелилась по округе, а тут вдруг начала жалить. Он чувствовал, как чужая магия захватывает его и погружает в кокон, полностью поглощает его духовную силу, призванную атаковать. Мудрый и расчетливый, Люцан быстро отступил, не желая растрачивать энергию зазря. «Останешься?» — спросил Кай голосом, в котором слышалась торжествующая улыбка. «Ты в самом деле спрашиваешь меня об этом?» Повторил Люцан недавнюю фразу демона с той же интонацией и посылом, как будто говорил с дураком. Кай рассмеялся. В следующую секунду Люцан уже лежал на просторной кровати. «Устраивайся поудобнее». Кай похлопал по покрывалу и отодвинулся. Люцан тяжело вздохнул, чувствуя себя учеником, которого обязали отсидеть ненавистный урок. Его раздражали выходки Кая — Этот тигр при каждой встрече играл с ним, как с обычным клубком, лениво катая между своими лапами. К несчастью, будучи комком шерсти, было бесполезно бороться с ним, и оставалось только мириться и слушаться. Люцан приподнялся и, гнушаясь смотреть на принца, занял место с краю, прямо у изголовья кровати. Не успел он погрузиться в транс, как почувствовал, что на его скрещенные ноги положили что-то мягкое. Он распахнул глаза. «Подушка? Я прилягу». Скорее утвердил, чем спросил Кай, пристроившись у него на коленях. «Нет». «Почему?» «Я уже лег и явно не мешаю». «Мешаешь?» «Где?» Я специально подложил подушку, чтобы не докучать своей головой. «Это чересчур». «Кто сказал?» «Я!» «Это чересчур!» — повторил Люцан. Мало того, что ты не даешь мне медитировать в тишине и покое, так еще и используешь как подстилку. — Скорее, как обогрев для подушки. — хохотнул Кай, но Люцан его весельем не проникся. — Да брось, ты забыл, что Эриас здесь, да и к тому же под крылом хаски. — Давай договоримся. Если ты сейчас перестанешь ворчать то я обещаю закрыть глаза на присутствии твоего друга в Аздыме. Люциан помрачнел. «Ты угрожаешь всем, с кем хочешь подружиться?» «Подружиться?» Кай вопросительно приподнял бровь. «Я не хочу с тобой дружить. Что за глупость?» Люциан растерялся с трудом, удержавшись от того, чтобы не вскинуть брови в удивлении. Разве этот демон не говорил, что хочет узнать меня получше? Что это, если не желание подружиться? Или Кай пытался сравнять счет? Хочу знать о тебе столько же, сколько и ты обо мне. Он тяжело вздохнул. Похоже, я успел забыть, что он все-таки демон. Его не волнуют человеческие отношения. Люди нужны ему лишь для развлечения. А я стал очередной интересной игрушкой. Люциан почувствовал, как неприятный укол кольнул его душу, но внешне остался совершенно бесстрастен. Он закрыл глаза и молча погрузился в медитацию.